Глава двадцать девятая. Как будто мало было этим вечером неприятностей, так ещё и холодный дождь, стекавший по шее, вызывал дрожь каждый раз, когда струйка затекала за воротник. Шафран жила на слишком тихой улице, куда даже кэбы не заезжали, и Элли пришлось ещё минут десять топать пешком, чтобы увидеть хоть один, тем более свободный. Каждый раз, шлёпая по лужам, он с раздражением вспоминал ту идиллическую картинку, что оставил позади. эверли а воссоединилась с этим своим Эштоном. Хилый очкарик, образ которого он сам себе нарисовал, не имел ничего общего с тем медведем, что появился на пороге Эверли. Этот больше смахивал на портового грузчика, чем на учёного. По правде говоря, из них двоих скорее Ли был хилым очкариком. Эта мысль сыпала соль на его рану. Когда, наконец, промокший до нитки и пыхтящий от раздражения Ли забрался в кэп, Он всё-таки смог признаться самому себе, что ревнует. Это новое открытие ему совершенно не понравилось. Не сказать, чтобы он так уж долго размышлял над тем, какие чувства испытывает к своей напарнице. Чёрт, тот поцелуй был просто блажью, или приятно удивило что она на него ответила. По правде говоря, он не знал, что с этим делать, но это всё равно, что поджечь костёр, который разгорелся в полную силу лишь с появлением Александра Эштона. Выскочив из такси, Ли забежал в парадную и, противно скрипя ботинками по полированной плитке, дошёл до коврика возле лифта. «Доктор Ли», — окликнул его швейцар, — «сэр, у вас вызов». «От кого?» — без энтузиазма спросил Ли. Ему хотелось выпить. «От некоего мистера Эдвардса, сэр». Вздохнув, Ли поплёлся к его столу. «Холмстед, он оставил сообщение?» да Пожилой мужчина с кожей такой тёмной, что казалось, чернилами на измятом пергаменте и со снежно-белыми волосами стоял твёрдый, прямо как железный столб. С большим опломбом Холмстед передал ему сложенную бумагу. «Позвольте заметить, доктор Ли, что голос этого джентльмена звучал весьма взволнованно. Я посоветовал ему обратиться в медицинскую службу, а не дожидаться вас». Ли порылся в поисках своих очков. почему Он был весьма обеспокоен. Поскольку Холмстед сохранял невозмутимость, подобно самому чопорному из английских дворецких, Ли понял, что Эдвардс был в одном шаге от того, чтобы спятять Торопливо вытащив очки, Ли прочёл сообщение, обратив внимание на время, отправлено менее получаса назад. Тяжело вздохнув ещё раз, Ли спрятал записку вместе с очками в карман. Меньше всего ему хотелось снова выходить в такую мерзкую погоду на улицу. «Нет», — мрачно подумал он про себя, когда его КЭП отъезжал от тротуара. Тут же водитель был рад видеть его снова. «Меньше всего хотелось видеть Эдвардса в любую погоду». Но оставь он Эдвардса мучиться, и тогда Ли самого замучает совесть, не говоря уже о том, что Шафран ему никогда не простит, если он не примет меры в чрезвычайной ситуации, в которую попал молодой человек. Так что пришлось ехать. Ли добрался до дома Эдвардса, или, вернее, его отца, около полуночи. Его впустили в зловеще притихший холл и провели в кабинет, где Дворецкий объявил о его визите и бесшумно исчез. Комната могла бы быть с точной копией отцовского кабинета. Массивная мебель красного дерева, картины в богатых храмах и тёмные ковры — весьма типичная обстановка для 1885 года. Мрачности добавляло скудное освещение, подрагивающий огонь в камине. Слабый голос Эдвардса напугал Ли. «Доктор Ли!» Он сидел в кресле у камина, и Ли не сразу его заметил. Ли поспешно подошёл к нему. «Что случилось, старина?» Инстинкты врача ожили при виде страдальческого выражения на лице Эдвардса. Ли привычным движением задрал рукав красного шёлкового халата Эдвардса, чтобы прощупать ему пульс, его кожа показалась горячей на ощупь. «Мигрень», — промямлил тот, — «жуткая. Вам лучше прилечь». Ли оглянулся в поисках кушетки. Она обнаружилась на другом конце кабинета. Близость к огню, хоть и не слишком жаркому, могла усилить головную боль и лихорадку. Олей помог Эдвардсу подняться. Почему вы, когда спрашивали меня о провалах в памяти, не упомянули, что страдаете мигренью? Если голова раскалывается, можно что угодно забыть. Лей с осторожностью уложила Эдвардса в горизонтальное положение на кушетку, затем огляделся в поисках своего медицинского саквояжа и выругался, когда вспомнил, что просто не взял его с собой из дома. Дурак, промямлила Эдвардс. Не стоило этого говорить. Так разозлилась. Кто разозлился? Ли замер. Она смотрела, как будто я пустое место. Ничтожество. Ли склонился над Эдвардсом, внимательно глядя на него. Даже при скудном освещении был заметен болезненный румянец на его щеках. Эдвардс, кто на вас разозлился? Мелия. Он беспокойно заёрзал. Я ляпнул лишнего. Что вы сказали? «Вэйл затевает скверное. Негодяй. Доставит ей неприятности». Его возбуждение нарастало, а невнятное бормотание становилось всё громче. «Не могу помочь ей. Не позволяет». Он зажал рот ладонью. Его ноздри раздувались при каждом вдохе. «Эдвардс, прошу вас, успокойтесь. У вас есть таблетки эрготамина?» Эдвард смахнул рукой, затем ещё раз. Ли понял, что он показывает в сторону комода, на котором лежит небольшой чёрный кожаный футляр. Ли занёс руку, чтобы его открыть, и замер. Серебряная застёжка показалась знакомой. Нет, не просто знакомой. Точно такой же, что он видел буквально несколько часов назад в квартире Амелии. Ли открыл вещицу отодвинул в сторону несколько пакетиков с порошками, обнаружил под ними такой же антикварный латунный шприц. Судя по всему, оба они были из одного комплекта, и один Эдвардс подарил Амелии. На всех маленьких белых пакетиках, кроме одного, была чёткая маркировка «Аскит» — комбинация обезболивающего и кофеина, которую Эдвардс мог купить в любой аптеке. Быстрая проба на язык показала, что порошки действительно соответствуют названию на этикетках. В оставшемся пакетике обнаружились таблетки эрготамина — самого современного препарата, который должен был облегчить его симптомы. Если у Эдвардса были частые приступы, подобные этому, ничего удивительного, что он носил с собой такой футляр, Ли задался вопросом, «Для чего изначально он предназначался? Для употребления наркотиков или же только для медицинских препаратов? Если в нём прямо сейчас не нашлось того вещества, это не значит, что он вообще для него не использовался». Из задумчивости его вывел в стонное дворца. Ли взял с подноса возле кресла стакан с водой, принёс больному таблетку эрготамина, помог ему проглотить её и запить, а затем снова уложил на кушетку. Эдвардс продолжал стонать от боли и бормотать что-то про Амелию Вейла. Он был измучен, и теперь, когда Ли заботился о нём, позволил себе расслабиться. Ли прежде наблюдал такое, когда люди пытались держаться, пока не подоспеет помощь. «Почему вы думаете, что Вейл замышляет недоброе?» Ли мучили угрызения совести за то, что он расспрашивает Эдвардса, когда тот явно не в себе. «Лжёт», — прошептал он, поморгав. Он открыл глаза, но тут же поморщился и снова поспешил их прикрыть. Лжёт о... о... мели Говорил, что она его хочет. В горле у Эдвардса что-то забулькало, он рывком сел. Ли подхватил его и оглянулся в поисках какой-нибудь посудины, но приступ тошноты у Эдвардса отступил. лей уложил его обратно и встал, надеясь обнаружить что-то на случай, если Эдвардсу станет плохо. Не увидев ничего подходящего, кроме вазы, которая, скорее всего, стоила так же, как автомобиль Ли, он позвонил в колокольчик чтобы вызвать Лакея. Тот поспешил принести фарфоровое судно, и Ли, вернувшись к Эдвардсу, обнаружил, что тот всё так же вспоминает Вейла. «Подлец!» — лопотал он. «Скандалы и интриги!» «Тогда зачем вы его терпите?» «Берди, Берди сказала. Она виновата. Будь она проклята, угрожала. «Мелли!» Застанав, он перевернулся на бок и уткнулся лицом в подушке. «Пришлите ей цветы!» — бубнил он. «Пришлите им всем цветы!» У Ли кровь застыла в жилах. Он осторожно встал и, понизив голос, спросил, «Прислать цветы? Кому?» Эдвардс повернул голову в его сторону, и Ли затаил дыхание, но глаза у него были закрыты. Рот приоткрылся. Он уснул. «А Ли!» Бросился вон. Если в то утро Шафран не очень хотелось вылезать из постели, то это не шло ни в какое сравнение с тем, как громко выражало своё недовольство Элизабет. «Просто принеси его сюда», — простонала Элизабет в одно из множества своих подушек. «Пожалуйста, Шаф, без него я сдохну». Стоя на пороге её комнаты, Шафран закатила глаза. — Чашка у меня в руках. Если хочешь кофе, тебе придётся встать и взять его. И ещё приготовить что-нибудь, если не хочешь травиться моими сожжёнными тостами. — Я убью тебя, так и знай! — проворчала Элизабет, не сдвинувшись, однако, с места. — Тебя тут же поймают. Инспектор Грин найдёт тебя раньше, чем ты успеешь вырыть в саду яму для моего трупа. Шафран демонстративно вдохнула из чашки аромат крепкого чёрного кофе. — Ммм, пожалуй, лучше я сама его выпью. Элизабет села, но, застанав и, схватившись за голову, тут же снова рухнула в своё гнездо из ярких разноцветных подушек. «Ты ища дьяда!» «Нет, ища дьяда ты! Ты хоть помнишь, что она говорила вчера вечером?» Один глаз Элизабет с размазанной под ним тушью моргнул из подушек. «Что я кому наговорила?» — с опаской спросила она. «И когда? И где?» «Вчера вечером». Шафран подошла и присела на её кровать. «Ты буквально ввалилась в квартиру, прервав наш с Александром, с которым мы не виделись пять месяцев. Такой романтичный момент. И он продлился бы и дольше, если бы не твоё пьяное обрамотание о том, что Ли меня тискал!» Элизабет притихла. Молчание длилось так долго, что Шафран была подумала, что подруга снова заснула, но она медленно приподнялась на локтях, опустив голову так, что волосы упали на лицо. «Теперь ты меня ненавидишь?» «Нет», — фыркнула Шафран. «Но я ужасно зла на тебя. Ты жалкая пьяница, и я считаю, что теперь ты передо мной в огромном долгу. Можно я заглажу свою вину, когда не буду чувствовать себя так, будто у меня снова начался грипп?» Наклонив подбородок, она одарила Шафран сладкой улыбкой сквозь всколокоченную песочную копну волос. Она напоминала енота, который только что опрокинул мусорный бак, а теперь пытается втереться в доверие к владельцу этого самого бака. «Посмотрим», — чопорно ответила шафран, протягивая ей чашку кофе. Элизабет как можно осторожнее уселась, и, пока пила горячий напиток, они так и сидели бок о бок. Утро выдалось морозным, шафран пришлось зябко кутаться в одеяло. После нескольких минут молчания Элизабет наконец подала голос. «Дорогая, я поступил ужасно. Мне очень жаль. Это был какой-то кошмар. Мне хотелось просто стереть весь вчерашний день и прожить его заново, с чистого листа. Что, вернулась бы к тому дню, когда Ли тебя целовала и стёрла бы его? Это твой способ выяснить, кого из них я предпочитаю?» Элизабет пожала плечами. Её ночная сорочка сползла с плеча. «После вчерашнего вечера и того, что сказал Александр...» ша тяжко вздохнула. На сердце было так же тяжело. Что он сказал? Он рассказал обо всём, что произошло накануне вечером, начиная от угрозы Вейлы и заканчивая появлением Александра. «Что делать? Ума не приложу. Он так меня отчитал, но я не могу просто взять и пропустить это мимо ушей». Только представив, что ему пришлось пережить, его тоже можно понять. Кто знает, что могли бы сотворить с ним его врачи, если бы сами злоупотребляли препаратами, к которым имели доступ, и он упомянул о своём брате. Из-за этого сердце болело сильнее всего. До этого он всего лишь раз обмолвился о нём, но ясно было, что Александр своего старшего брата очень любит единственное негативное опыт с определённым типом людей не даёт ему права утверждать, что все вокруг плохие. Александр сам должен это понимать. Элизабет с громким стуком поставила кофейную чашку на тумбочку и зарылась в одеяло рядом с шафран. Я думала ли категорически против наркотиков? Ли смертельно обиделся, когда она спросила, не попробовал ли он то, что дала ему Люси. Даже не знаю, как объяснить Александру, что ли не такое и всё остальное. «Чушь собачья», — заявила Элизабет слишком нагло для человека, который всё больше напоминал маленького пушистого зверька в норе. «Ты не должна перед ним ни в чём оправдываться». «Шаф, уезжая, он не обозначил свои намерения, и потом в своих письмах тебе никаких признаний от него не было, так же, как и от тебя к нему. Так на что он рассчитывал?» Элизабет перекатилась на другой бок и неуверенно встала. Прижав ладонь ко лбу, Она сжала губы в тонкую полоску. Она была похожа на любимую затасканную куклу, выцветшие цвета и разболтанные шарниры конечностей. «Меня больше тревожит, что он вот так врывается в дом и командует, что ты должна делать, а что не должна. Не слишком современно, не находишь?» Шафран кивнула, и на неё навалилось уныние. Оказавшись на кухне, Элизабет тут же оттеснила шафран от плиты. Зазвонил дверной звонок, заставив Элизабет выругаться – ты вообще эти штуки придумал?» «Я только посмотрю, кого это принесло к нам в такую рань». шафран бросила взгляд на часы. «Семь тридцать утра». Она поплотнее запахнула на себе фланелевый халат и с немалой долей надежды и трепета, учитывая, кто стоял за дверью в прошлый раз. Приоткрыв, дверь выглянула наружу. «Али, что ты здесь делаешь в такую рань?» «Вчера вечером я видела дворца». Этого было достаточно, чтобы шафран распахнула дверь пошире и впустила его в прихожую. «Стой здесь», — велела она строго и вернулась на кухню. Элизабет бросила в её сторону испепеляющий взгляд, заслышав об их госте. «Это непристойно», — прошепела она. «Я в халате, шаф, не в самом лучшем, к тому же. Такие старые девы надевают, потому что их некому согреть. Халату на тебе, по крайней мере, меньше десяти лет». В ответ прошептала она, выразительно посмотрев вниз на свой наряд, застиранную голубую фланель и толстые вязаные носки. Не говоря уже об этом безобразии. Она показала на до сих пор заколотой булавками волны вокруг лица. На то, чтобы привести себя в порядок и выйти в гостиную к Ли, ей потребовалось от силы минут пять. Разумеется, Элизабет копалась гораздо дольше, утверждая, что не выдержит присутствие Ли, пока не позавтракает, и оставила Шафран с ним наедине. Для обычного утра выходного дня он был одет слишком безупречно. Тёплый бежевый джемпер и коричневые слаксы, но под глазами у него залегли тени, а на губах застыла натянутая полуулыбка. «Приятно вечер провели?» — спросил он, когда Шафран присела рядом с ним на диван. «Не сказала бы. Боюсь, не могу тебе посочувствовать». «После того, как покинул вас, мне пришлось приятно проводить вечер у постели больного Эдвардса. Когда мы расстались с ним возле театра, он неважно выглядел. Надеюсь, ничего серьёзного? Угрозы для жизни нет, хотя состояние было средней тяжести. Но я услышал кое-что любопытное. Полагаю, ради этого сегодня стоит прервать твой отдых». В этот момент в гостиную вошла Элизабет, неся на подносе кофе и тосты. «Майкл, как поживаешь этим прекрасным ранним утром?» «Весьма недурно. Благодарю», — легко отозвался Ли. Он уже давно смирился, что Элизабет подтрунивает над тем, что он предпочитает, чтобы его называли по фамилии. «Осмелюсь предположить, что вам было бы интересно узнать о последних новостях о в деле с букетами». «Спасибо. С превеликим удовольствием послушаю». Она устроилась в кресле поближе к шафран. «Ах, какая жалость». Ли тоскливым взглядом оглядел под нос. «У вас не найдётся джема для тостов?» «Да, какая жалость!» Подражая ему, преувеличенно огорчилась она. «У нас есть только то, что приготовила шафран из своих чудесных маленьких образцов». В ответ на её колкость Ли ухмыльнулся и отсалютовал ей чашкой кофе. У Эдвардса была мигрень из тех, что приковывают людей на несколько дней к постели. И всегда Амелия даёт ему лекарство но вчера она была слишком занята лордом Вейлом. Перебила его Шафран. И настоящая тому причина, вздёрнув бровь, продолжил Ли, если я правильно понимаю пьяный бред почти обезумевшего от боли человека, то, что это Амелия добивается внимания Вейла, а не наоборот. Шафран удивлённо уставилась на него. Но в голубой комнате Эдвардс сказал, что Вейл довольно настойчиво за ней ухаживал. Он уже доказал, что свидетель из него ненадёжный. — Ли, ты был в квартире Амели? Нашёл там какие-нибудь цветы или что-то такое? — Элизабет, хочешь верь, хочешь нет, но склад ядовитых цветов я бы заметил. Элизабет и Шафран переглянулись. — Господи, убереги нас от непонятливых мужчин. А затем, едва сдерживая смех, Элизабет протянула, обращаясь к Ли. — Я знаю, что ты предпочитаешь обхаживать женщин в подворотнях на задворках джаз-клубов. «Элиса, ради всего святого!» — застонала Шафран. «Но всё же большинство мужчин, которым присуща хоть какая-то галантность, дарят женщинам цветы, сладости и другие знаки внимания. Так вот, заметил ли ты что-то такое у Амелии?» Лей нахмурился, но эта реакция явно не была ответом на попытку Элизабет его отчитать. «Нет, ничего такого там не было, за исключением спальни. Во всех комнатах было почти так же пусто, как в больничных палатах, и все вещи довольно древние, скорее всего, из коллекции Эдвардса». «Значит, всё сходится», — сказала Шафран, складывая в голове все кусочки головоломки воедино. «Прошлым вечером Вейл сказала мне, что он страстный мужчина. Она проигнорировала хмыканье Элизабет и выгнутую бровь Ли» и что он жуткий ревнивец. Если бы у него с Амелией были серьёзные отношения, наверняка он не стал бы скупиться ей на подарки, которые напоминали бы о нём. Никаких серьёзных намерений в отношении Амелии у него нет, как и подарков. Итак, Амелия преследует Вейла. Элизабет подсокла языком. А я-то восхищалась выбором её профессии. Выходит, Амелия просто тянет время, пока не найдёт себе богатого мужа, который спасёт её саму и её семью, Шафран подумал о том, что неделями мучилась вопросами, на которые Элизабет сейчас с такой лёгкостью ответила. Конечно, именно поэтому Амелия пытается вращаться среди знати Её цель, как и многих её сверстниц, — удачно выйти замуж. Почему-то эти выводы разочаровали Шафран. Довольно жестокий поступок с её стороны. Попытаться подцепить Вейла практически сразу после смерти его любовницы, её подруги. Эдвардс сказал ещё кое-что, и, клянусь, у меня кровь от этого застыла в жилах. Ли обвёл их мрачным взглядом и произнёс, тщательно выговаривая каждое слово. «Пришлите им цветы! Пришлите им всем цветы!» Элизабет громко выругалась. Уша Франк кровь отхлынула от лица, а голос превратился в шёпот. «Так это Эдвардс присылал цветы!» Понятия не имея. Но как это можно по-другому истолковать? Он говорил что-то о том, что Берди угрожала и использовала Амелию. Тут явная связь. Берди хотела какой-нибудь препарат посильнее, а у Амелии есть доступ к наркотикам. Всем известно, что Эдвард с пылинки с Амелией сдувает, даже если у него самого нет шансов быть с ней. И, положа руку на сердце, я могу поверить в это, Эверли. Я вполне допускаю, что он мог убить Берди в угоду Амелии. «Знаешь, он иногда ведёт себя странно». Казалось ли, с трудом подбирал слова, чего Шафран прежде за ним не замечала. По-видимому, это потрясло его до глубины души. Он скрывает другую сторону своей личности, ту, что всё время находится за внешним лоском, как будто она может в любой момент выйти из-под контроля. «Как Джеки лыхает», — пробормотала Элизабет. Джекил и Хайт — персонаж повести Стивенсона, страдающий раздвоением личности. Одна его часть — гениальный учёный, вторая — не менее гениальный злодей. Они замолчали на какое-то время, без сомнения обдумывая, чем грозят вновь открывшиеся обстоятельства. Внезапно Элизабет вскочила на ноги, прочистила горло и многозначительно уставилась на поднос. «Ой, кажется, кофе закончился». Конечно же, это была откровенная ложь, но Элизабет, видно, решила, что с неё хватит разговоров о преступлениях и удалилась наполнить кофейник. «Полагаю, этот намёк предназначался мне», — сухо сказал Ли. «На что?» «На то, чтобы я выведал твои истинные чувства ко мне, разумеется». Шафрон метнула на Ли настороженный взгляд, увидела, что он давится от смеха и закатила глаза. «Ты ещё хуже, чем она». «Это точно, и Элизабет ужасно расстроится, когда в один прекрасный день это поймёт». Лей непринуждённо закинул ногу на ногу, а его губы тронула лёгкая улыбка. «Но если серьёзно, Эверли, я даже не догадывался, что между тобой и Эштоном что-то есть. Возможно, если бы знал, вёл себя куда осмотрительнее. Влезать в чьи-то личные отношения попросту неправильно». Она не нашлась, что ответить. Всю ночь пыталась разобраться в своих чувствах, и больше всего ей помог в этом вопрос Элизабет о том, жалеет ли, что Ли её поцеловал. Нет, не жалеет, но, глядя на него сейчас, уже сомневается, хочет ли пойти вместе с Ли по этому пути. Он был очарование и проявлял свой профессионализм, только когда это было необходимо. Вряд ли она выдержит его кокетливый нрав, вечному честь вопросам, говорит ли он серьёзно, когда его зелёные глаза так мерцают. Но когда дело касалось сотрудничества, они прекрасно ладили в работе, и спорить с ним обычно было не менее увлекательно, чем... «Что ж», — с долей иронии сказал он, «раз ты не спешишь меня разубеждать, полагаю, можно сделать вывод, что всё это не так серьёзно, как могло бы показаться». После вчерашнего вечера она не была уверена, захочет ли Александра отношений с ней. А чем больше думала об их размолвке, Тем меньше оставалось уверенности, что ей самой этого хотелось. Элизабет права. Разве можно вот так врываться и тут же сомневаться в ней? Мне как-то не хочется об этом говорить. Линя определённо хмыкнул, и она заёрзала под его пристальным взглядом, но настаивать он не стал. «Так что же мы будем делать с загадочным бормотанием Эдвардса? В первую очередь надо сообщить инспектору». Подозрительно вовремя в комнату вошла Элизабет. Эта проныра, конечно же, подслушивала под дверью. Поставив поднос, она присела на подлокотник дивана рядом с Шафран. «Согласен, сомневаюсь, что Эдвардса сегодня хватит на что-то ещё, кроме как ворочаться в постели, так что это может подождать до завтра». Лейх нутнул себя по бёдрам и поднялся. Он чмокнул Элизабет в щёчку, заработав ещё один хмурый взгляд от неё, а затем с неожиданной нежностью поцеловал Шафран, пощекотав ушко намёком на смех. «Эверли, мы разработаем план нападения в кабинете. Элизабет, рад был повидаться». Ли выскользнул за дверь, оставив шафран с пылающими щеками. При звуке хлопнувшей входной двери Элизабет хохотнула. «Дорогая», — выдавила она между приступами смеха, — «у тебя проблемы».